Глава 16. Какими были представители разных типов личности по системе Майерс-Брикс в детстве? ИНТП трудный ребенок, который постоянно проверял учителя на прочность, пытаясь разобраться, какие правила можно не соблюдать. INTP — Ребенок не от мира сего, который часто во все врезался, потому что был увлечен размышлениями о том, понимают ли марсиане человеческий язык. ENTJ — Главный на детской площадке, чье лидерство строилось на смеси запугивания и тонкой политики. INTJ — молчаливый ребенок, который периодически выдавал что-то настолько умное, что его родителям и учителям становилось страшно. ESFJ — популярный ребенок, который диктовал правила на детской площадке, поочерёдно объявляя другом то одного, то другого. ISFJ — Настолько милый и послушный ребенок, что все родители вокруг предпочли бы его своим детям. ISFP ⁇ школьный клоун, который не остановится ни перед какой проделкой, чтобы завоевать всеобщее внимание. ISFP ⁇ жизнерадостный ребенок, который первым был готов присоединиться к любой игре, в которую хотели играть его друзья. ISTJ. Послушный ребенок, который относился к своим обязанностям по дому и карманным деньгам, серьезнее, чем большинство взрослых относятся к своей работе. ESTJ — школьный задира, который был искренне уверен, что делает другим одолжение, указывая на то, что с ними не так. ISTP — ребёнок, с чьими способностями строительства из конструктора Лего, могли сравниться только дипломированные архитекторы. ESTP — Ребенок экстремал которого ко второму классу перестали пускать на все детские площадки в округе. INFJ — мудрый ребенок, который вел себя более взрослым, чем его родители. INFJ — ребенок, которого каждый в классе считал своим лучшим другом. INFP — старающийся всем угодить ребёнок, который весь день делал вид, что счастлив, а дома рыдал из-за того, что ему 6 часов назад сказал одноклассник. И NFP — ребенок с буйным воображением, у которого было готово 10 тысяч ответов на вопрос о том, кем он хочет стать, когда вырастет.